Ночь коротка, но ее еще надо пережить. Ночь с 23 на 24 марта, Березня, 1637 от Рождества Христова. Прошло немало времени с момента, когда Иван узнал удивительную новость. Но вот обдумать ее хорошенько у него не получалось. О, да что там! Аугительную, невероятную, необыкновенную! Слов нет какую. Сказочную. И что? Как образовалась в голове каша, так там и остается недоваренная, никак поспеть не может. Ничего толкового эта самая голова выдумать не может. Так может, тьфу, прицепилась, э, в общем, ничего толкового выдумать не получается. Наверное, прав был совет характерников, когда отправлял меня в этот дурацкий поход. Ни на что, кроме как присматривать за придурком Пилипом, я не годен. Слаба оказалась головушка. Весь путь от места встречи с Аркадием Иван пытался придумать что-нибудь толковое, нужное православным казакам, характерникам, и все свои задумки сам же и опровергал. Ему было ясно, как в общем, совершенно ясно, что перед ним и казацким товариществом открываются потрясающие перспективы. Но какие? Непонятно было, что же делать дальше. Оставить отряд и двинуться назад вдвоем, а казаки из отряда за Пилипом таки догляд точно не помешает. И бросать порученное дело нехорошо. Разворачивать весь отряд так не повернут, на поход настроились. И правду, ведь им пока совет характерников не решит, не скажешь. Вот бесовы козни. Решил было, что голова плохо соображает, потому как надо следить за все время падающим с лошади и навременником, одновременно наблюдая, нет ли вокруг какой опасности. К счастью, татары, приближение которых он почуял по сотрясению почвы задницей, у доброго воина и задница, тоже важная для выживания часть тела, врагов издали чующая. На перемещение по степи двух всадников, точнее четырех лошадей, внимания не обратили. И преследовать их не стали. Хотя Иван это хорошо понимал, передвижение наверняка заметили. Уберёг Господь от опасности, потому как ускакать от татар с таким всадником, как Аркадий, невозможно. Вот что, спрашивается, на меня нашло, что я, наблюдая за его падениями, не остановился для изготовления новых стремян из аркана. Благо их нам только трофейных три штуки досталось. Да и у меня свой имеется. На ходу бы в вмиг их в черне смастерил. А теперь гадай, сможет этот Аркадий сам ехать на лошади? Или придется его завтра к лошади привязывать? Нет, точно тут без чёртовых козней не обошлось. Ох, попадется этот чёрт мне в руки. Но и в ночной тиши ничего путного в голову не лезло. К тому же Иван понял, что толком ничего у Аркадия и не узнал. Уж очень удивительная была сама новость. Возможно, какие-то супергерои и могут спокойно переносить футуршок. Но ни Иван, ни Аркадий к подобным личностям не относились и впали на некоторое время в состояние изумления. Слабаки от такого испытания могли бы сойти с ума. Но и сильным людям нужно время, чтобы освоиться с удивительными обстоятельствами. Даже если такое чудо происходит не с вами, а рядом, В слабости Ивана не обвинил бы никто. Однако освоиться с происшедшим он сразу не смог. Надо расспросить его сейчас. Все равно болячки ему спать не дадут. Вот поговорим, может, тфу, виднее будет, что дальше делать. Без всяких может, не может. «Не верь, не бойся, не проси» — это вычитанная давным-давно фраза, Служил Аркадию, как он думал, девизом для построения жизни. Хотя, призадумайся он над своими поступками, то обнаружил бы досадное от фразы отступление. Не верить-то он давно никому не верил. Просить действительно сильно не любил, а вот насчет боязни... Мало быть храбрым физически, не бояться идущего на тебя отморозка с ножом или компашки пьяных юнцов ночью в парке. Надо еще не бояться жить. А с этим у него были некоторые проблемы. Испытав в юности несколько болезненных предательств, он с тех пор боялся верить. Поэтому к своим 30 сгакам у него не было ни настоящих друзей, при множестве добрых приятелей, ни семьи, хотя на невнимание женщин к своей персоне пожаловаться не мог. Новая глава в его жизни началась также крайне неприятно. Дело даже не в татарах. Он их, как всякий нормальный русский, считал врагами, соответственно, враждебные действия по отношению к себе — естественными. Отбился, пусть чужой помощью, ну и ладно. Но гипнотическая, или там колдовская, чёрт их колдунов разберешь, атака на своего, без малейшего, в чем Аркадий заблуждался повода, Такой поступок новоявленного спутника, пусть и спасшего его задницу, Аркадий воспринял как предательство и обиделся на него всерьез. Не случайно появилась в народе пословица «на обиженных воду возят». По-детски острая обида полностью блокировала способность к мышлению. Без того весьма скромно, из-за событий прошедшего дня, Необходимо ведь было продумать линию поведения по отношению к этому самому колдуну, его сотоварищам. Колдуны, о, характерниками их называли, на Запорожье вроде бы имели свою организацию. Надо с ним же, а с кем еще определиться, что говорить остальным казакам? Что старшине? В свете грядущих событий стоило прикинуть для начала одному, потом вдвоем, что делать дальше». Температура в степи днем вполне комфортная, падала. Зато внутренняя температура у попаданца ползла вверх. Сказались раны и треволнение. Его стало знобить, и чем дальше, тем сильнее. Подражав немного, он преодолел лень и страх перед движениями, непременно отдающимися болью, полез в сумку. С помощью фонарика нашел там старые, растянутые и линялые трикотажные штаны, байковую рубашку в пятнах машинного масла и поддел их. Для чего пришлось снимать рубаху и шаровары, шипя и матюгаясь в полголоса. Поверх рубах натянул джинсовку, бронежилет и полушубок. В придачу накрылся лошадиной попоной, насквозь провонявшей конским потом. Однако и такая серьезная для весны упаковка помогла далеко не сразу. Видимо, температура скакнула всерьёз и рассчитывать на медицину XXI века не приходилось. На мучения Аркадия сверху смотрели звезды, Яркие, бесчётные звезды ночного южного неба. Несравненно более многочисленные и заметные, чем появляющиеся в небосводе задымлённых мегаполисов. Попаданец на них внимания не обращал. ни до них ему сейчас было. Как и не до восхищения необыкновенно чистым, живительным воздухом, невозможным для степи на индустриальной Украине. Невдалеке раздалось дикое ржание, здорово смахивающее на вопль от боли. Аркадий неосторожно, позабыв о болячках, дернулся и в который раз зашипел от боли. «Не боюсь, это мой черт, кобыл уму-разуму учит. Показывает им, кто в табуне хозяин». «А он их не покалечит?» Уж очень сильно кобыла кричала. — Не, потреплет немного, это да. А калечить зачем? Они ведь не в бою встретились. Теперь он их своими считает. Боль не унималась, и Аркадий, преодолевая нелюбовь к попрошайничеству, да еще у неприятного ему человека, попросил более утоляющего. Казак, точно колдун, в смысле характерник, показал свою продвинутость, сразу поняв, что у него просят но отказал. «Давно сам бы предложил, да вот беда, с собой у меня нужного зелья только на один раз. А нам завтра, кровь из носу, дальше ехать надо, к своим. Без снимающего боль зелья ты ехать не сможешь». Как не хотелось Аркадию избавиться от мучившей его боли, с аргументами собеседника он был вынужден согласиться. Действительно, какой завтра из него ездок без боли утоляющего? Ясное дело, что поспать при таком обороте ему не удастся. Чтоб не мучиться от боли, не имея даже возможности подумать, он предложил Ивану поговорить. И тот охотно откликнулся. В ответ на вопросы Ивана начал рассказывать, что помнил. А помнил немало. Разговор получился трудным. Очень тяжело было удержаться на одной теме. В результате от вопросов для уточнения, неожиданно для обоих, разговор стал перескакивать то на скорость транспорта 21 века, то важность авиаударов при штурмах укрепрайонов, то, не смейтесь, на женскую моду. Заодно обсудили и женский вопрос. Быстро сошлись во мнении, что, независимо от века, все бабы — стервы. Хорошо, что на Запорожье их нет. Да только совсем без них тоже не обойтись, против природы не попрёшь. Поначалу сильно мешала языковая проблема, но терпение и труд всё перетрут. Постепенно они начали всё лучше и лучше понимать друг друга. Иван запоминал некоторые словечки из будущего, но прежде всего перестраивался под язык предков Аркадий. Он был рад возможности отвлечься от чрезвычайно неприятных ощущений, так донимавших его перед этим. Беседа делала боль куда менее сильной, а порой, к сожалению, ненадолго о ней забывалась совсем. На первых порах Аркадий рассказывал, а Иван слушал, то и дело задавая уточняющие вопросы. Как-то так получилось, что поначалу обсуждались грядущие события на Украине и в России, за исключением отвлечений. Кстати, Иван был неприятно удивлен этим названием и расколом единого русского народа, к которому он себя причислял, выслушав о первом президенте Грушевском и измышленных им по заказу австрияков, врагов русского народа, древних укров, он искренне пожалел, что у него нет возможности добраться до этого пана. Молон Иван с удовольствием побеседовал бы с ним. И не один день. Аркадий вспомнил, как выглядит Иван, и решил, что будь у него самого такая возможность, Он с энтузиазмом способствовал бы этой встрече, но на беседах предпочел бы не присутствовать. Запах горелой человеческой кожи и вид вынимаемых из живого человека кишок — удовольствие на любителя. Известием же, что во времена Аркадия в казаки редятся и униаты, Иван был просто шокирован. «Униаты, проклятые, в казацкой одежде? Это же...» «Мы ж их давим, как только можно!» но слов нет!» «Ага, слов нет, одни выражения и все неприличные!» «Да разве можно этих подлюг приличными словами называть?» Вышел разговор и на тему перемещения во времени. Аркадий рассказал, каким образом попал в прошлое. Иван сразу понял, о каком курганчике ему рассказывает пришелец из будущего. «Удивительно, что ты его смог вообще копнуть. Он же сильнейшим заклятием оберегаем. Ни один человек в здравом разумении ни за что в жизни там копать не станет. Не захочет». Да я и не решался. А потом вот вдруг осмелился. «Может, заклятие этого чертового колдуна ослабло?» И тут Иван стал убеждать Аркадия, что там лежит не злой колдун, а добрый характерник, только более сильный и древний. В остальном такой же, как он сам, Иван. Хороший. Ладно, что в этот момент Аркадий ничего не ел и не пил. Точно бы поперхнулся. Представить, что кто-то может принять Ивана за доброго человека, Аркадий не мог. Хотя фантастику любил и сам уже попал в чисто фантастический сюжет. Путем осторожных расспросов Аркадий выяснил, что Иван считает себя доблестным рыцарем, защитником угнетенных борцом за истинную православную веру, русским воином без страха и упрека. А что основными занятиями у него являются грабеж, убийства, включая женщин и детей, работорговля, богатых пленников держали ради выкупа, бедных убивали или продавали. Так жить-то как -то надо? И каким образом, спрашивается, защищать своих, если не уничтожать чужих? Аркадий диспута по этому вопросу затевать не стал. Когда история ближайших грядущих лет была изложена, оба единодушно решили, что сам Бог велел попытаться ее переделать. Даже начали прикидывать, в каком направлении. Здесь-то и высветилось для Аркадия, что Иван участвует в походе в Персию на помощь шаху против султана. О реальных целях похода Иван с дуру решил пока промолчать. Забыл, с кем говорил. Прочитанный в свое время таймлайн сварги об Азове не произвел на Аркадия впечатления. Сколь много бы реальных исторических личностей автор там не вставил, вещь показалась ему ненатуральной. Наши все белые и пушистые, враги тупые и ленивые. Очередная сказочка про внезапно помудревшего царя в реале совершенного ничтожества и сплошь вдруг обнаруживших гениальность русских воевод. Но спасибо сварге огромное, история совершенно удивительных взятия и осады Азова, победы казаков над огромной турецкой армией, ему запомнилась. Заинтересовавшись темой, Аркадий прочитал несколько первоисточников и статей о 37-м и 41-м годах в Азове и вокруг. Не то чтобы недавно, но кое-что вспомнил. Иван опять попал в неприятное положение. Рассказывать о планах характерников без решения совета он не мог. О них большая часть старшины Сечи не знала, только самые надежная были извещены. Да и то в дело встрял крайне сомнительный Пилип Матьяш. Но рассказ попаданца его очень заинтересовал. Оставалось пожалеть, что память у него дырявая, и многое из самого важного попаданец, сам так назвавшийся, не помнит. Обговорили то, что он запомнил. У Аркадия, кстати, было несколько идей по минимизации потерь казаков при этом действии. Часть их Иван сразу забраковал, как завиральные, часть попросил разъяснить и признал заслуживающими внимания. Набравшись к утру смелости, поднял Аркадий вопрос — и о неэтичности гипнотизирования своих. Слово «гипноз» Иван не знал, но от этого действия отпираться не стал, а принялся оправдываться. Мол, не знал, что свой, думал, иноземец, да еще подсыл и иезуит. Своих же характерники никогда воли не лишают, им бы этого не простили, никакое колдовство не спасло бы. Аркадий предпочел не заострять вопрос далее, взял только слово, что больше Иван его гипнотизировать не будет. Никогда. Но не предусмотрел он тогда, что вскоре сам будет просить помочь извлечь из собственной памяти сведения то о ружье Фергюсона, то о клиновидном затворе для казнозарядной пушки. Прав таки был английский шпион, рекомендовавший «никогда не говори никогда». Действительно, многому можно поучиться у проклятых бриттов.